Легенда о сёстрах-близнецах В одном южном городе, имени которого я предпочитаю не называть, как-то под вечер, пройдя узким переулком и завернув за угол, я вдруг увидел очень старинное здание с двумя высокими башнями, столь сходными между собой, что в вечерних сумерках одна казалась тенью другой. Это была не церковь и, по-видимому, не дворец древних времен. Массивными внушительными стенами здание напоминало монастырь. Однако его архитектура носила явно светский характер, хотя назначение его представлялось неясным. Вежливо приподняв шляпу, я обратился к краснощекому мужчине, сидевшему за стаканом янтарного вина на террасе маленького кафе с просьбой сообщить мне, как называется это здание, которое столь величаво высится над низенькими крышами соседних домов. Мой собеседник удивленно посмотрел на меня, потом улыбнулся тонкой улыбкой и неторопливо заговорил. Затрудняюсь дать вам точные сведения. На плане города оно, вероятно, обозначено как-нибудь иначе. «Мы же называем его по-старинному, дом сестер. Потому ли, что обе башни так похожи друг на друга, или, быть может, потому что...» Он запнулся и уже без улыбки, испытующе взглянул мне в лицо, словно желая удостовериться, достаточно ли воспуждено мое любопытство. Но неполный ответ удваивает интерес. Мы очень быстро разговорились, и я охотно принял его предложение выпить стакан терпкого золотистого вина. Перед нашими взорами в свете медленно подымающейся луны таинственно поблескивало кружево башен. Вечер был теплый, вино пришлось мне по вкусу, так же, как и рассказанная моим собутыльником занимательная легенда о «Сестрах-близнецах», которую я передаю здесь добросовестно, не ручаясь, однако, за ее историческую достоверность.